Глава двенадцатая. Формальности. Дом, который нам выбрали для штаба, действительно оказался трехэтажным. Более того, он от чего то напоминал мне особняки в английском стиле. Высокие шпили крыш в количестве трех штук величаво тянулись вверх, причем под самым коньком было еще по одному слуховому окошку. Похоже, что чердак здесь имелся, причем был он совсем не маленьким. Как и крыша, дом делился на три части. Основная шла на шесть окон в ряд, А боковые флигили на три. Насколько дом вдавался вглубь, участка с улицы понятно, не было. Мы отпустили кучера, щедро с ним расплатившись, в том числе и для того, чтобы он при необходимости соврал, где нас высадил и куда возил. Обошлось это сперва в лишний рубль, зато кучер, окутанный клубами дыма, понимающе кивнул: Принцессу инкогнито возите! Не каждому о таком знать надо. После его слов пришлось добавить еще два: ловкость языка и никакого мошенничества. Зато вещи наши он снял точно так же, как и погрузил. Вчетвером мы встали перед воротами, кованными, стянущимися вверх пиками. Единый стиль с домом создавал объемную картину какого-то замка. У меня от чего то возникло именно такое ощущение, хотя никакими бойницами здесь и не пахло. Окна в доме были просто огроменными. Широкий в пол это бросалось в глаза даже от ворот. Я отпер висячий замок, потянул на себя тяжелую створку, что со скрипом подалась наружу, вошел в сад первым. На дорожках еще лежала неубранная с осени листва, и потому мне показалось, что дом здесь совершенно заброшен. Однако, присмотревшись к крыше, я увидел вьющийся из труб дымок. Внутри явно кто-то был, и потому я оставил позади свою команду, чтобы побыстрее оказаться в доме. Странностей в поведении Алексея Николаевича было довольно много. Кучер теперь знает, где мы живем, прислуга знает, где мы живем, не знал только почтальон, который доставил нам телеграмму, и то сомнительно. Я постучал огромным кольцом с львиной головой. Латунная голова уже потемнела, но грива все еще была заметной. Не дождавшись скорого ответа, я постучал еще. — Я не могу так быстро бегать! — воскликнул пожилой мужчина, статно державшийся передо мной. Он даже открыл дверь, держа руку за спиной. Не то что у нынешнего казначея-прислуга. — Доброго вам дня! Простите мою вольность! — Ничего страшного! — улыбнулся я. Мужчина обладал пышнейшими седыми усами, густыми бровями, И львиной шевелюры, почти как та самая львиная голова, которой я стучал в дверь, только вживую и куда пышнее. Он посмотрел мне за спину, и кончики его усов приподнялись. — Анна Алексеевна! — воскликнул дворецкий и посторонился. — Рад вашему прибытию. Надо понимать, Максим Бернардович, Евгений Иванович и... Он присмотрелся к все еще красному лицу князю. — Михаил Исперович, добро пожаловать. Звуки ветра стихли сразу же, как только дворецкий закрыл за нами дверь. Он мерно прошагал, встал перед нами в большом двухэтажном зале, все еще заложив за спину руку, слегка поклонился, выпрямился и представился. «Вас я знаю с дозволения Его Величества. Я Теодор, просто Теодор. Мое немецкое семейное имя с трудом произносится, поэтому я принципиально от него отказался. Если вы позволите, у меня для вас есть послание, запечатанное. Могу даже отметить, что вы прибыли вовремя. Обед почти готов, ваши комнаты убраны и готовы к заселению. Но ну, кухарка здесь работает пока еще не на полную ставку, так что в ближайшие дни от званых ужинов придется отказаться. Есть ли у вас ко мне вопросы? — Мы устали с дороги, — ответила ему Аня, — и нам бы отдохнуть немного. После обеда, который мы буквально заглотали в себя, нам никто не мешал. Мне и Ане досталась большая комната на втором этаже в правом флигеле. Левый флигель был гостевым. Комнат там было больше количественно, но площадь их была куда меньше. Первые полчаса я просто сидел, уставившись в потолок. Сорваться в деятельность было непросто, точнее говоря, лениво. — Ань, — вяло произнес я, — ты на меня за что-то обижена? — Нет, не обижена. Она подошла ближе, встала за спиной и положила руки мне на плечи. — Я же говорила, я пытаюсь почувствовать то же, что и ты, но пока не получается, я этим недовольна. Не думаю, что тебе нужно чувствовать те же тычки, что были сегодня в поезде. — Все же ты крепко схватился с теми людьми, — с нотками сочувствия проговорила она. — А как же без этого? Пистолетом ткнули они. Хорошо, что в целом все обошлось, но Штефан, мне кажется, тот еще хитрец. И привлекимый его на нашу сторону, можно было бы получить неплохой бонус. Больше, вероятно, чем от помощи Белосельского. Я не удивлюсь, что его личная выгода рано или поздно перекроет любые другие выгоды от всего нашего предприятия. — Я тоже, — согласилась Аня. — Дорога была долгой, я думаю, что сегодня мы не будем принимать никаких решений. — И действия желательно тоже. Никогда в моей жизни не было еще такого изматывающего путешествия, — признался я. Впрочем, надо думать, что польза от этой поездки всем нам будет много. Не только Ларину, который хочет для будущей карьеры плюсик поставить, работая с нами. — С ним ты бы тоже был поосторожнее, — предупредила Аня. — Он может оказаться хитрее, чем ты думаешь. — Ты еще скажи, что его избили нарочно! — воскликнул я. — Маловероятно, но ничего нельзя исключать. Я скрипнул кожаным креслом. В большой комнате нашлось место паре кресел, дивану, столу посередине, нескольким книжным шкафам, обеденному столику и хорошей кровати, которая от общей зоны отделялась плотной занавесью. Три окна в пол открывали чудесный вид на огромное озеро и улицу, но мне этого было недостаточно. — Пошли наверх! — предложил я. Чердак оказался открытым, но пыльным, поэтому мы, стараясь шевелиться как можно меньше, чтобы не поднимать туч пыли, пробрались к слуховым окошкам. Снаружи они казались маленькими, но в действительности имели размер не меньше, чем в полметра диаметром. Сверху озеро выглядело еще больше. Острова в западной его части имели причудливые очертания, и сперва я подумал, что озеро и вовсе заканчивается возле их берегов. Но потом рассмотрел протоки и каналы. Общая картина стала четче. Ближе к нам, по левую и правую сторону улицы, в берега врезались небольшие бухточки, разрезанные на части пирсами и яхтами, чтобы в северных морях еще и яхты были. Вдаль, по правую сторону, к востоку от озера, уходили чистейшие поля. Я помнил, что именно там лучше всего располагать заводы. Получалось, что с озера и Балтийского моря город могут прикрыть корабли. Логично было бы также построить еще и порт специально для завода, если что-то будут подвозить с моря. Или эвакуировать. На сей раз я четко решил, что слишком рано взял сохранить проект. Как говорится, если на небе зажигаются звезды, значит, это кому-нибудь нужно. И здесь была нужда в заводе, поэтому реализовать проект следовало в лучшем виде. Но из окна вид тоже радовал глаз. Что-то романтично-любовное. Моя рука поползла ниже по точенной фигуре как вдруг та вздрогнула. «Еще одно письмо. Мы про него совершенно забыли». С чердака мы мчались бегом. Я слегка разочарованный отставал от Ани, которая, наоборот, воодушевилась. Дворецкий, продолжая улыбаться при виде принцессы одними лишь усами, передал ей письмо. Я подумал, что он чем-то похож на Якубовича, разве что волос побольше. Семейное имя Якубович на немецком наверняка имело бы в составе в два раза больше букв, чем на русском. Вежливость заставила меня удержаться от смешка, просившегося наружу при этих мыслях. Но Аня с письмом уже направлялась в комнату. Она, как и прежде, начала читать письмо в одиночестве, но потом передала мне лист бумаги. — На сей раз не телеграмма, — воскликнул я. — Но это не новая загадка? — Не время для сарказма, Максим. Читай сам. — Угу, — кивнул я, углубившись в письмо. — Ого, тут же удивился я. — Дети мои, хорошее начало. Так, дело сложное, я на вас взвалил довольно многое, поэтому к вам направятся подмога и защита. — Отряд стрелков? — Или инженеры-проектировщики приедут сюда следующим поездом? — Я сама ничего не поняла, — пожала плечами Аня. — У меня ощущение, что он и здесь продолжает говорить загадками. — Ладно, читаем дальше. — Про казначея пару слов, что тот пока не догадался. Это все понятно. — Не догадался о чем? — Отец не говорил тебе, что мы будем строить завод и дорогу? — Даже ты мне про это не сказал. — Помнишь, я ездил в Вельск, еще с Аланом. Так вот мы там нашли золото. Точнее, золото принадлежало одному местному дворянину. Но там все друг друга перестреляли, и шахты перешли в собственность государства полностью, без частичного возмещения. — И это золото идет мимо казначея? — ахнула принцесса. — Именно так слабо улыбнулся я. — С папой надо будет поговорить при следующей встрече, — строго выдала она. — А что будет, когда он узнает? — Но не запретит же он делать еще больше денег. Вроде бы как еще один источник дохода можно обратить в ассигнации и новые вливания в экономику. — Почему бы и нет? — я вернулся к письму. — Но в остальном я по-прежнему полагаюсь на вас. Регион сейчас стал спокойнее, чем прежде, однако стабилизировать обстановку полностью очень сложно. Остерегайтесь провокаторов, будьте корректны. Наверное, это больше ко мне и Белосельскому выдал я. Обычно ты держишь себя в руках. — Не смешно. До письма, до прибытия в Штетин мы уже вляпались в историю. — Как будто осуждаешь. Они сами следили. — Да, сами. Я все поняла. Голос ее дрогнул, как натянутая струна. «Дальше ничего такого нет. Но если прибудет охрана, в этом доме будет не протолкнуться. А если будет один человек, что тогда делать, ты сама знаешь». «Меня уж точно не надо охранять. Хватило последних случаев», — отмахнулась Аня. «Нам надо спланировать наши завтрашние дела». «Заявиться к мэру или бургомистру, или кто здесь главный в городе. Обсудить дела, подписать документы, решить формальные вопросы». Может, Ларину придется побегать, пособирать всякие справки? Что ты смеешься?» «Ты думаешь, что все вот так просто?» Аня смеялась в голос. Я одновременно и радовался тому, что она снова весела, но при этом злился, что она смеется над моими идеями. «А чего здесь сложного-то?» — не удержался я. «У нас есть деньги, у города есть земля. Выкупили. Тем более не под себя, а под государственные дела. Как бы вообще можно просто так передать?» «Ты очень формально все видишь», — поправила меня Аня. «Слишком формально. Знаешь, сколько людей ходят к городским властям?» «Много», — коротко ответил я. «Очень много». «Настолько много, что некоторые в очередях сидят и ждут. Но такое только на местах, потому что реформа пока не добралась». «И что, правда ждут? Живые очереди?» «Нет. У них номерки. Иногда приходят в ратушу, спрашивают, какой номер сейчас принимают. Если до их очереди далеко, уходят заниматься своими делами». «Я что-то такого в твоем Живельске не припоминаю», — растерянно проговорил я. Потому что в этих регионах очереди как раз из-за избыточной формальности. Разве в том мире такого не было? «Преобращение государству в последнее время нет». «Шутишь?» «У нас ведь компьютер ответил я, — «интернет, связь». Как через телефон, только машина все обрабатывает. Вычислительные. Термин «ЭВМ» в моей голове едва не потерялся. Настолько прочно он заместился более привычным словом. Ты даешь ей данные, по которым машина понимает, что это именно ты, а потом можешь получить все-все самые актуальные сведения. Или записаться на прием в ту же ратушу. Или в больницу. Или еще много чего сделать. Тоже вроде такого талончика, только немного удобнее. Может, у вас тоже такое после реформы будет? Звонок и запись. Все по расписанию. Только вычислительных машин нет. Во Владимире так. Есть районное управо, все сведения в ней. Звонок, запись. Или уточняют. А из других органов, если звонят, так могут и править все. «Значит, как у нас, решил я». Потом добавил. «Мы не рано за дела взялись». Уже обсуждаем какие-то слишком серьезные вещи». «Здесь штаб. Вот и обсуждаем. Штабные дела». Я посмотрел на диван. Несмотря на усталость, плоть требовала других дел. Но прокрутив обратно наш разговор, я понял, что самого главного Аня так и не сказала. «Формальность. Что ты имела в виду, когда я говорил про формальности?» «В нашем с тобой статусе надо неформально общаться с местными властями. А сделать это можно лишь на званом ужине или обеде» или на мероприятиях, которые иногда проводит город. Вариантов очень много, только надо учитывать, что не стоит навязываться. И еще надо соблюсти пару правил. Формальности, — съязвил я, — которые нужны для того, чтобы избавиться от других формальностей. Просто в случае официального обращения мы рискуем просидеть здесь до осени, а это непозволительно долго. Нам надо действовать быстро. Не прям сию секунду. Ведь если нет бала или званого обеда, на котором будет местный мэр, смысла спешить нет. — И на балу не надо рваться к нему. Может, в первый раз мы даже не успеем. Или он не придет. — Продолжила рассуждать Аня. — Вот уж действительно все проблемы на местах. — В сердцах воскликнул я и плюхнулся в кресло. — О чем ты? — Вражение такое, что все на местах. То есть, — продолжил я, поняв, что ничего не объяснил. — Дело в том, что обычно есть четкая программа, которую спускают сверху и саботируют снизу. Допустим, по весне дороги отремонтировать. Программно у всех есть техника и материалы. «На деле техника сломана, материала нет». «Слишком. Здесь не до такой степени все плохо», — ответила мне Аня. Я поерзал в кресле. «Только ради примера. Значит, мы с тобой ходим по балам и развлекаемся, а остальные сидят?» «Нет, мы ходим все вчетвером», — продолжила принцесса. «Потому что случайности играют куда более важную роль. Может, князь бросится в глаза или Ларен споткнется и снесет пассию кого-нибудь из местных». «Ты очень хорошего мнения о моем помощнике», — отшутился я. «На его счет я тебе уже все давно сказала. Самое главное я тебе сообщила. Нам надо выбраться в город, но это лучше всего сделать завтра. Папа прислал охрану, когда появится ее встретить Теодор. Еще нам, вероятно, надо сходить в банк, чтобы узнать, какие есть средства на строительство». «Попахивает идиотизмом наша ситуация», — процедил я. Ларин был прав. Мы приехали почти что в другую страну, без четкого плана, а с одними лишь намерениями. У нас с собой ящик документов, но при этом никакого понимания относительно финансов нет. Мы вновь спустились к Теодору. До нас прибывали посылки? — Всю почту я вам передал, — ответил он. — Ничего не было иного. И ящик я бы точно не пропустил. — Бегать так с каждым вопросом к Дворецкому, — протянул я, потирая ноги. — Да еще сразу после дороги. — Тогда надо перечитать письмо. Вдруг там все же есть еще какой-то шифр или загадка, — посоветовала Аня. Я вдруг ощутил, что у меня закрываются глаза, несмотря на то, что еще даже не стемнело толком. — Давай отложим все наши штабные дела до завтра, — предложил я. — Душ может еще немного перекусить, и надо выспаться. — Хорошо, — согласилась Аня нехотя. — Почему-то она, в отличие от меня, была полна энергии и готовности действовать, как будто спала в поезде, хотя я видел, что нет. — Тогда всем займемся завтра и в город выберемся. Ты ведь никогда не видел польских городов. Никогда, ответил Яну, предвкушение, как бывало раньше от желания, чтобы поскорее наступило завтра, притупилось. Я готов был свалиться с ног. Все, все, все, быстро проговорила она. Все, завтра.